Глава 22. Детектив Фокс. Детектив Фокс провожал белое платье глазами и окончательно потерял его из виду только тогда, когда оно смазалось в толпе и растворилось в разноцветном потоке. Полицейский задышал. Надсадно и тяжело. Что-то с легкими случилось. Грудь медленно поднималась, всасывая в себя воздух, но обратно не опускалась, ничего не выпуская. Фокс забеспокоился и застучал себя кулаком по груди, закашлялся, сгибаясь, с трудом справился с дыханием, а когда выпрямился, напротив него стояло потрепанное уличное био из тех, что предлагают быстрые услуги за скромную плату. У них даже щель специальная имелась, в которую надо было бросать мелочь. Экстренная помощница. Может всегда носки заштопать или стишок рассказать. В общем, провести с тобой время, чтобы тебе было не скучно и полезно. Фокс поперхнулся, погружаясь в детские воспоминания. Бросал монетки. Было дело. Частенько дырки на коленках протирал и брюки рвал, Исследуя с дедушкой помойки в поисках полезных запчастей для БИО, и придя в себя, прогоняя наваждение, закрутил головой. Не лучшая идея БИО подойти к полицейскому и так навязчиво встать, предлагая свои услуги. Он же может разрешение запросить, лицензию на выполнение услуг. А киборг такой старый, что вряд ли имеет непросроченные документы. Впрочем, машина до сих пор не произнесла и слова. Большие зеленые глаза никак не вязались с потертым лицом и телом, обтянутым кожаной курткой и рваными колготками. И не было ничего в этих глазах от тех старых, добрых и отзывчивых помощниц. Био смотрела на него с явным вызовом, скрытой угрозой, как ручная граната за секунду до взрыва. «Ладненько», — протянул Фокс. «Вали! Давай, пока я добрый!» Био не тронулось с места. Кулаки сжаты, фигура напряжена. Полицейский решил не усугублять ситуацию. Когда-то надо становиться добрым, наперекор всем обстоятельствам, не бить кулаками всех подряд, чаще улыбаться, дарить подарки незнакомцам или просто катать их на своем самокате. Вариантов много надо изменять мир начиная с себя потому что в нем и так плохо все плохо сплошной мрак иада взбрыкнула выкинула в фортель который никак не поддавался логической расшифровке еще боссы лейтенанты были постоянно злыми пугали и бесили точно могли выкинуть на улицу на должность постового оставив безлюбимой работы Ну и мама доставала постоянно своими звонками. «Ты поел? А сейчас ты поел? А вот именно сейчас?» «Я поел!» – простонал Фокс. «Я поел, мама! Вчера!» Био вздрогнула, поднимая бровь. В красивых раскосых глазах ее мелькнул интерес. Красивый цвет, насыщенный изумруд. Фокс всегда думал, что такая оптика у более поздних, люксовых моделей. Так смотрят на кирпич, который неожиданно заговорил. Фокс не верил, что он кирпич для Био. Детектив, конечно, воспринял все по-своему. Ошиблась, деточка. Гуляй. Полицейский небрежно махнул рукой, показывая направление, в котором следовало Био пойти гулять. Снова согнулся, упираясь ладонями в колени. Ну, и денек! мороженого хочу. Показалось, что приторно сладким и холодным точно можно снять напряжение или хотя бы оскомину на зубах. Кислинка в конце должна была помочь. Киборг не тронулся с места. Мало того, она продолжала жевать свою вечную жвачку, чуть наклонив голову и продолжая цинично рассматривать человека. Фокс хмыкнул, почувствовав себя муравьем под лупой. Не хватало еще загореться от чужого неосторожного движения. Грозно спросил. «Что? Показать жетон, чтоб ты свалила!» И ему представилось, что Био оживает, меняется в лице, хлопает своими красивыми глазами и срывается с места в хаотичном беге. «Кто ее хозяин? Задать бы трепку этому человеку!» Био явно нуждалась в уходе и гуляла по улицам без спроса, и специального разрешения на услуги. Вот сейчас она должна испугаться и прийти в себя. Все старые модели имеют мыслительную задержку». Фокс старательно ждал, не показывая своего пренебрежения, отдавая дань времени. «Ведь оно безжалостно для всех». Ничего подобного не произошло. Бью перестала жевать и холодно спросила. «Чего тебе надо было от моей подруги?» Признаться, Фокс не сразу понял вопрос. Да он и думал всегда, что такие устаревшие модели и говорить-то не умеют. Ну или бессвязно, набором слов, типа «У тебя красивый носок. Еще есть? Плати. Еще плати. Люблю навсегда. Хочешь, я буду смотреть тебе в глаза? Только скажи, но сначала заплати». «Чего? Какой подруги?» прошептал Фокс, чуть наклоняясь, кривясь и подставляя ухо, чтобы лучше слышать. «Ничего», — сказала Био и коротко ткнула его кулаком в ухо. Детектив медленно оседал. В глазах его мир сразу смазался, превращаясь в белое пятно. «О, это же платье ады!» — радостно подумал он, чувствуя необычайную легкость во всем теле. Фокс был рад, что наконец-то увидел своевольную Био в толпе. Оказывается, она никуда не ушла. У самого тротуара его подхватили, не дав рухнуть окончательно.